Глава третья. Еще один день на корабле. Еще один день я пленник, судьба которого находится в подвешенном состоянии. Вроде уже не все так ужасно, как было еще пару дней назад, а вроде ничто не мешает прикончить меня как свидетеля, который слишком много знает. Впрочем, и такими моментами спокойствия надо уметь наслаждаться, потому что они непременно заканчиваются и им на смену приходит что-то очень неприятное. Так было и сейчас. Я еще не успел проснуться, как услышал тревожный колокол, звон которого разносился по всему кораблю. Вскочил на ноги и бросился к двери. Постучал, дождался, когда охранник откроет дверь, и спросил, что происходит. Не имею понятия, я с ночи вас стерегу. Явнув ему, вышел в коридор и направился в сторону лестницы на верхнюю палубу. Наверху было неспокойно, и сразу стало очевидно, почему. Нам на хвост сел корабль, причем, по моим прикидкам, даже больше нашего. Практически огромная парящая крепость. На мостике тоже царило оживление, так что пришлось немного подождать, прежде чем представилась возможность спросить у Мэйли, что происходит. Это корабль клана Йондей, мрачно ответила девушка. Это враги? возможно, кивнула она. Превосходящее нас судно никаких сигналов не подавало, это девушку и настораживало. В конечном итоге они решили не выяснять, что там нужно этому клану, а попытались оторваться. Раскрыли паруса на полную, проигнорировав прежний маршрут, решили довериться ветру и оторваться. План был хорошим, но не сработал. За первые несколько часов мы действительно значительно увеличили расстояние между кораблями, но затем удача от нас отвернулась, и ветер сменил направление, да еще на совершенно противоположное. И теперь мы были вынуждены идти против ветра. У судна имелись какие-то дополнительные системы толкания на такой случай, пара лопастей на корме, приводимых в движение ручным трудом, Но этого было мало, и в следующие полчаса мы потеряли все время, что выиграли. Корабль клана йон уже дышал нам в спину. Когда до нас оставалось километра два, внезапно с их стороны грохнуло, и совсем рядом с нами пронеслось сразу несколько пушечных ядер. У них есть пушки. Это очень плохо. Первый выстрел был не то предупредительным, не то просто пристрелкой. В любом случае на палубе тут же зашевелились люди. «Тут есть защитные артефакты?» — спросил я у девушки. «Только индивидуальные. Это не военный корабль, он не создан для сражений. У нас даже орудий нет», — ответила Мэйли, а затем переключилась на капитана, отдавая тому распоряжение. Затем уже переключилась на остальных, в частности, на своего брата. «Тозен, отправляйся вниз и садись в корабль». «Что? Вот еще!» «Не спорь! Если вдруг что-то случится, эвакуируйся! Ты должен доставить груз до небесной столицы!» Парень что-то там пробурчал, а затем умчался с мостика вниз по лестнице. Тем временем вражеский корабль вновь открыл огонь. Одно из ядер ударило нам в корму, еще два задели одну из мачт. Хорошо, что не слишком сильно, и та смогла устоять но ядра были мелочью по сравнению с тем, что формировалось в небе. Ясное небо за считанные минуты превратилось в темный водоворот, из которого показалось острие гигантского оружия — меча, что размерами превосходил наш корабль. — Техника божественного небесного меча! Сволочи! — зарычала Мэйли с ужасом смотря на небо. Я видел подобные техники, но никогда прежде такой силы. «Воин, что ее создал, по меньшей мере силами равен Кенсею или даже сильнее». «Я разберусь», — сказал Мирион, доставая из-за спины длинный тяжелый меч. «Задержу их, а вы уходите». «Нет, стой! Это слишком опасно! Ты один не справишься!» «Мой долг справиться», — сказал он и рванул с палубы вверх, словно выстрелил из пушки. За считанные секунды он достиг вражеской техники и ударил своей, не сдерживаясь. Небеса взорвались, а затем из темных облаков вырвался гигантский огненный феникс с размахом крыльями в десятки метров. Взмахнув крыльями, он выпустил сотни огненных стрел по вражескому кораблю, но не смог его уничтожить. Тот был окружен барьером. Тогда феникс спикировал на корабль, обрушившись всем своим весом на него. Взрыв в небе и сражение с огненным существом как-то повлияли на ветер, и тот снова стал попутным. Капитан уже отдал приказ поднять паруса, а Мэйли тем временем опасливо смотрела на схватку позади. «Он справится», — сказал я ей, и так и внула. Понятия не имею, что это за техника такая, позволяющая превратиться в огромного огненного феникса, но я остался под огромным впечатлением. Мне даже сложно было представить, насколько она разрушительна. В конце концов, нам удалось оторваться. Мы ушли так далеко, что и «Феникс», и вражеский корабль остались далеко позади, и, как ни всматривайся, их нельзя было разглядеть. И тем более обеспокоенной выглядела девушка. Она действительно переживала за Кенсея и не находила себе места. Да, и я, по правде говоря, тоже. То, что полвека спустя мы должны были встретиться, могло измениться. Возможно, мое вмешательство привело к этой схватке, и, в свою очередь, оно может привести к его гибели. «Вы обязаны выжить, учитель», — прошептал я, смотря вдаль. Но смотреть нужно было не туда, а справа. Когда вновь зазвучал тревожный колокол и послышались испуганные возгласы, — Было поздно. Мы не успели даже подготовиться, как справа от нас буквально из воздуха возник корабль. — Или чудовище. Это было нечто странное, словно огромный кусок скалы с лапами и крыльями. Гигантский, песочного цвета жук. — Что это? Тварь на полном ходу врезалась в наш правый борт, едва не разломав наш корабль пополам. Повезло, судно выдержало, но тотчас из этого существа, словно муравьи, полезли враги. Вначале мне показалось, что это люди в странных доспехах, но, приглядевшись, я понял, что это скорее жуки, отдаленно по форме напоминающие людей. — Тариды! — воскликнула Мейли. — К бою! Это тариды! О чем-то таком я слышал впервые, но тут не до расспросов. Твари буквально полчищами хлынули из гигантского жука на палубу, бросаясь на людей. «Сними — С ними ошейник! — крикнул я Мэйли. — Что? — она растерялась. — Ошейник! Я не могу нормально сражаться с ним! — А, да! — девушка без разговоров выхватила из пространственного кармана один из своих листков, махнула им, и металлический обруч сам собой раскрылся и рухнул на пол. Я тут же сделал глубокий вдох, чувствуя, как в меня рекой хлынула спиральная энергия. Хорошо. И браслет. А это еще зачем? Там мое оружие. Хочешь, чтобы я голыми руками сражался? Она мгновение помедлила, бросила взгляд на палубу, где уже кипел ожесточенный бой, и все-таки решилась. Достала из своего пространственного кармана мой браслет, я быстрым движением вернул его на руку, и почувствовал приятную тяжесть на запястье. Я же так к нему привык, почти никогда не снимал, что чувствовал себя без него словно голый. Вот и все. В другой ситуации мое знакомство с Мэйли Сэн и ее домом закончилось бы. Я бы просто сиганул за борт, притворяясь, что сбегаю, а сам бы переместился в гостиницу в Ханду. Но то, что кенсей это Мирион, многое меняет. И не мог я просто так бросить эту девицу в гуще сражения, беззащитной, учитывая, как трепетно он ее оберегает. Браслет оказался на моей руке как раз вовремя. Орда жуков уже добралась до мостика. Вблизи они выглядели странно. Это словно кто-то взял тело жука и присоединил к нему относительно похожие на людские руки и ноги. Они, разумеется, не были человеческими. На них не было кожи, лишь хитин, но вот форма ближе к людской, чем к лапкам жуков. Голова широкая и плоская, с мощными жвалами, способными перекусить кости. Один из воинов на мостике вдарил по ним техникой, вышвырнув нескольких обратно на палубу, но на их месте тут же появились другие. «Лорды, да сколько же их тут!» В мгновение ока они уже стали заполнять мостик. Мейли выхватила один из своих листков, швырнула его вперед, и мощный электрический разряд пронзил десяток тварей. Кое-кто из них упал, но большая часть почти мгновенно оклемалась. Воины били их техниками, но эффект был либо очень слабый, либо совсем отсутствовал. Техника Рю Джайтана. Дорога громовых клинков. Я послал в Жуков дорогу из электрических клинков, но твари это лишь немного задержало. Я прикрывал Мейли собой, одновременно заставляя отступать рукой. И вот, наконец, они добрались до меня. Первый же удар показал, что их шкура по прочности не уступает стали. Я лишь оставил небольшой скол на хитине. Тварь в ответ ударила меня длинными когтями-клинками, Но я увернулся и использовал смещение. Клинок возник лишь в тот момент, когда рукоять оказалась рядом с его головой. Раз — и меч материализовался прямо в его морде, миновав броню. Но эта тварь не убила. — Бей в сочленение! — крикнула Мейли, одновременно атакуя других жуков, теснящих капитана. В этот раз била воздухом пытаясь вышвырнуть непрошенных гостей за борт. Но тут был риск попасть по своим. Драться с ними было тяжело. У меня вообще не было опыта сражения с бронированными противниками. В аду воины доспехи не носили, а сильным воинам броня не нужна, ведь есть покров. Вот и получается, что мне приходилось буквально на ходу учиться сражаться с подобным врагом. А он, меж тем, был сильным, и ничем не уступал мне физически, и дрался яростно, но прямолинейно. И даже дыра в голове, которую я оставил, не мешала ему пытаться меня прикончить. Я отбил пару его неуклюжих выпадов и, подловив момент, рубанул между двумя пластинами на руке, без особого труда отсекая конечность. Сбоку выскочил другой жук, едва не вспоров мне горло когтями. «Ладно». «А как вам это?» «Техника Рю Джайтана, шкура громового дракона». Меня тут же окружили сотни наэлектризованных пластинок, что приняли следующий удар Жука. Техника без труда выдержала урон и тут же ответила разрядом молнии, что ударил не только в того, кто атаковал, но и перекинулся на ближайших. «Вот тебе и защитная техника на 61 узел». Их парализовало на пару секунд, чем я немедленно воспользовался. Вбил меч вначале в грудь одного, используя сдвиг, затем отсек лапы второму. Но толку? Твари были живучи, даже крупное ранение головы их лишь дезориентировало и замедляло. Они не чувствовали ни боли, ни страха и были готовы на все, чтобы прикончить нас. И их были сотни. Капитана и его помощника уже разорвали на куски. За пару минут, что шла схватка, на мостике осталось лишь несколько человек. Янтарная техника демонического меча, малый разрез смерти. Рубанул, что есть силы, вкладывая всю имеющуюся мощь в технику. Жуков расшвыряло, кого-то даже сильно ранило, но ситуацию не переломило. Жуков было слишком много. Я внезапно осознал, что корабль не спасти. На палубе уже почти никого не осталось в живых, нас с девушкой уже зажали, и в конечном итоге тоже разорвут. Даже если я сейчас съем одну из сильнейших демонических пилюль, это лишь выиграет нам время. Гигантскую тварь я убить вряд ли смогу. А она уже почти разломала корабль надвое. Выход один. Бежать. Отступил, схватил девушку за руку и попытался притянуться к метке. Ничего. Что? Я слишком далеко? Нет, не в этом дело. Мельком нырнув духовным взором в артефакт, я увидел, что все метки, кроме метки волка, неактивны. Словно Хельграал таким образом напоминала о моем обещании. Вот же блохастая скотина. Не вовремя, слишком не вовремя. Янтарная техника демонического меча. Малый разрез смерти. Я еще раз отшвырнул жуков подальше но они сразу же заполнили пустующее пространство. Видимо, на корабле уже никого не осталось, лишь мы. Хорошо. Лорды с тобой, Хельграал. Я сосредоточился на единственной рабочей нити, ощутил, как цепь натянулась, меня стало затягивать, но так же резко все и закончилось. Я словно за что-то зацепился в этом мире, что не позволило переместиться. Ну, конечно, скривился я. Мэйли Сэн, которую я держал за руку. Либо сбегай один, либо сдохни в попытке спасти эту женщину. Нет, меня ни один из этих раскладов не устраивал. Я задолжал Мириону и не брошу ее тут. Да и, раз корабль не спасти, то нахрен его. Янтарная техника демонического меча. Малый разрез смерти. Жуков снова отбросила. И я, воспользовавшись секундной задержкой, выбросил из пространственного кармана добрую половину запасов пороха. Бочки одна за другой покатились по палубе. Жуки ломали их, перескакивали через них, не обращая внимания. Зря. Я подхватил девушку за талию, а другой рукой выхватил из кармана парочку артефактных бомб с таймером. Наполнил их энергией и бросил в жуков. «Надеюсь, ты умеешь плавать», — сказал я Мейли. «Что?» И тут же выбросил ее за борт, а мгновение спустя сиганул и сам. Разве что с высотой немного не рассчитал. Падать было очень высоко. Мы летели на высоте больше километра над морем безмятежности, и лишь в полете я вдруг вспомнил один немаловажный факт. А ведь приземление на воду с большой высоты — Все равно, что приземление на камень. Не подумал. Как буду выкручиваться? Подумаю об этом внизу.